Глава 3. 17 апреля. Среда. Перед рассветом того дня, когда поездка третьеклассника в средней школы у Мюсата должна была перевалить через экватор, Харуюке приснилась Черноснежка, которую он уже так давно не видел вживую. Этот сон был, однако, не из тех, что он видел миллион раз и все время жалел, что не может записать. По правде сказать, это было нечто прямо противоположное. Черноснежка в этом сне была не в свое в реальном обличии, а в школьном аватаре с крыльями бабочки-парусника за спиной. Оборчатый по подолу как всегда, платья, порхал на ветру. Сама Черноснежка лёгким шагом бежала по густому лесу. Хроюки тоже был в своём аватаре розового поросёнка и отчаянно семеня пытался догнать чёрную бабочку. Принцесса-фея, то шагая, то порхая, постепенно удалялась все больше, но в то же время словно манила Харуюки выставленной правой ручкой. «Сэмпай!» — крик Харуюки странным эхом разнесся по лесу. «Подожди, Сэмпай!» Однако ноги Черноснежки не останавливались. Время от времени она оборачивалась, и ее алые губы загадочно улыбались. Но тут же стройный силуэт пропадал за каким-нибудь громадным замшелым стволом. В конце концов, Коруюки отстал настолько, что видел лишь рубиновые разводы на чёрных, как ночь, крыльях. Но и это сияние, мерцающее словно язычок пламени, быстро растворялось в тусклом свете. «Пожалуйста, не оставляй меня! Пожалуйста, пожалуйста, не бросай меня!» Так он кричал, но ответа не было. «У меня больше нету крыльев!» «Ты поэтому меня бросаешь? Я тебе больше не нужен!» Нет ответа. А вдруг спину что-то кольнуло. Сперва болело в одной точке, потом боль расползлась и запульсировала юки почувствовал, как что-то прорывается сквозь аватар изнутри. Не крылья, из спины росло что-то вроде темного, длинного и тонкого хвоста. Он змеей взмыл воздух над его плечами и точно копьем метнулся вперед. По лесу разнесся влажный тяжелый звук. юки пошатываясь, двинулся за собственным хвостом. Обошел группку деревьев и его глазам открылась картина. Черная бабочка-парусник была пришпилена иглой к грубой шершавой коре невероятно толстого ствола. Подобный проводу хвост, тянущийся из спины Харуюки, пронзил одно из больших крыльев Черноснежки и пригвоздил его к стволу. Поглощённый какими-то туманными мыслями, Харуюки встал перед бабочкой и поднял голову. На красивом, эфемерном белом лице не было никакого выражения. Она всего лишь чуть нахмурилась и молча смотрела на Харуюки. «У тебя есть эти крылья!» Харуюки услышал тёмный, искажённый голос, вырывающийся из его собственного рта благодаря им ты можешь летать где хочешь. Машинально он поднял правую руку и вдруг заметил, что она заканчивается уже не забавным копытцем поросячьего аватара, а черно-серебряными когтями. Острые, зловеще сверкающие когти в Цепились в краешек одного из бессильно хлопающих черных крыльев Совсем чуть-чуть потянув, он оторвал нижнее правое из четырех крыльев Оно тут же превратилось в сухой черный песок и просыпалось на руку Харуюки Второе крыло. Третье. Черноснежка, он и не заметил когда, опустила голову. Ее руки повисли как плети. Протянув когти к последнему крылу, Харуюки сказал... «Теперь ты никуда, никуда больше не, не полетишь. Ты навсегда останешься на этой черной земле. Вместе со мной. Такая же, как и я». Как только он оторвал последнее крыло... Хрупкое тело Черноснежки упало ему в руки. Харуюки с силой обнял её своими чёрно-серебряными когтями. Но через секунду тело в его объятиях тоже превратилось в облако угольно-чёрных песчинок и выскользнуло из рук. Оно с шелестом опало. Лишь горка песка осталась у его ног.